Глава 5. Штабной домик не спал. И работа здесь шла, несмотря на то, что консультантов отправили на заслуженный отдых. А вернее сказать, отослали за ненужностью. Не потому, что советы Мумбайта здесь были теперь не нужны, а потому, как не нужны были лишние уши. А сказано было здесь уже очень много. И присутству при этом седой сталкер ему бы многое очень и очень не понравилось. Потому как говорили сейчас не только и не столько о том, что Мунлайту было известно, а больше о том, о чем ему умалчивалось. Сперва в комнате было довольно много народа, потом стало чуть меньше, а с отъездом летчиков осталось всего трое. Хворостин устал оттер виски и покашливал. Откуда при эдакой духоте взялось у него это покашливание, капитан Берденко не знал, да и не сильно интересовался. Старлей Серега был бодр, активен и неутомим. Больше всего он напоминал капитану, взявшего след Сеттера. Столько же радости, рвения и такое же отсутствие мозгов. Хотя нет, безмозглым Старлея назвать было трудно. Но изменился Серёжа сильно. Андрей давно заметил, что бывший приятель несколько отдалился. Если прежде между ними было вроде бы что-то тёплое, свойское, дружеское, то с появлением на кордоне нового начальства Серёжу как подменили. Карташов стал надменнее, холоднее. Ничего тёплого и свойского в их отношениях не осталось. Да и отношений толком не осталось. Из чего капитан делал неутешительный вывод, что дружбы у него с Серёгой никогда и не было. С его стороны было дружеское расположение, а с Карташовской холодный расчёт. А дружба такая штука, которая в одни ворота не бывает. Капитан тяжело вздохнул. Сам он не разделял ни решимости генерала, ни радостных настроений Старлея. Ни готовности исполнять приказ, с каким отбыли в распоряжении летчики. Теперь Андрей мог признаться уже не только себе. Ему категорически не нравилось то, что здесь происходит. Ни новая метла, ни ее непонятные отдающие самодурством заметы. Генерал взял со стола стакан в железном подстаканнике с золотистым чаем. Хлебнул шумно и снова закашлялся. Нервное у него это что ли, подумал Андрей. Или аллергическое? А может, генерал астматик? Так. Проговорим ещё раз для верности, откашлявшись, сообщил Хворостин. Андрей зажмурился и потёр глаза. Всё, что генерал собирался проговорить ещё раз для верности, он уже и сам заучил наизусть. Хоть в этих планах капитану Берденко отводилась весьма скромная роль. Тем не менее, он мог с точностью до миллиметра показать на карте и рассказать, откуда зайдут вертолеты, как деморализуют противника ударом с воздуха, как приземлиться под прикрытием вертолет с десантом и по какой схеме взвод в четверть сотни человек во главе со старшим лейтенантом Карташовым начнет чистить территорию несчастного агропрома. Генерал говорил тихо и нудно, на одной ноте. И если бы он не покашливал, Андрей, наверное, заснул бы прямо здесь. Зато Серега слушал и повторял с прилежностью зубрилки отличника. Выслуживается гад. Андрея вдруг разобрала злость. Один дурит, другой выслуживается. А о последствиях хоть кто-то подумал. И тут же нахлынула апатия. С другой стороны, что он, самый умный? Если ему приходят в голову какие-то вещи, то уж старшему по званию и по возрасту они бы тоже должны были бы прийти. «Все, старлей!» Оторвал от невеселых мыслей голос Хворостина, ставший снова живым и немонотонным. В нём даже сквозили какие-то этические нотки. До завтрашнего утра свободен. Отбой. Сергей вытянулся по стойке смирно и чуть решечь, чем следовал бы, рявкнул: "Слушаюсь". "И ты свободен", капитан повернулся к Андрею-генералу. "Задача ясна?" "Так точно, товарищ генерал", отозвался Берденко. Тогда отбой. Капитан поднялся, проследил за идущим на выход лейтенантом. Тот притормозил в дверях, но Андрей в его сторону не двинулся. И Карташов дёрнул ручку. Берденко повернулся к лейтенанту спиной, поглядел на Хворостина. Разрешите вопрос, товарищ генерал, очеканил Андрей, слушая, как за спиной с тихим скрипом открывается дверь. Валяй. Небрежно разрешил Хворостин. В этой небрежности, которую периодически замечал за генералом, Хворостину должно быть чудилось нечто роднящее его с подчиненным. Мол, он не просто генерал, а слуга царю, отец солдатам. Но на деле выглядело все настолько фальшиво, что вызывало обратный эффект. Во всяком случае, в отношении Андрея эта вольность и закос под равноправие отдавали фамильярностью, и по небратствам, и очень раздражали. Скрипнуло второй раз. Дверь с тихим стуком ударилась о косяк. В предбаннике зашлёпали шаги. «Что вы намерены делать с консультантами потом?» – тихо спросил Андрей. Начал издалека, хотя его-то больше волновал другой вопрос. «Хм, а что с ними делать?» Пожал плечами Хворостин. «Заберут свои деньги и не хайкатятся на все четыре! Хм! Или ты думаешь, я ради этих охламонов мараться стану?» «Никак нет», — соврал Берденко. Мысли о том, что консультантов после завершения работы просто пустят в расход втихаря, посещали капитана в последние дни не единожды. Так хотя бы в этом плане немного отлегло от сердца. отработаем завтрашнюю операцию. Помогут подготовить основную, и пусть гуляют. За свои слова капитан я отвечаю. Ещё вопросы? Хворостин поглядел уж жёстко колюче. Так, что захотелось отвести глаза. Но капитан взгляда не отвёл. Есть. Голос его вдруг осип, и Андрей замолчал. собираясь силами. Наконец заговорил тихо, быстро, словно заранее оправдываясь за назойливость. Товарищ генерал, мы на территории другого, пусть и союзного государства. На каком уровне решается вопрос по завтрашней операции? Генерал полоснул взглядом словно шашкой, хекнул и одним глотком допил остатки чая. Внутри оборвалось. Андрей понял, что знает ответ. Что оправдывается самое худшее опасение, что он уже и не хочет этого слышать, что хочет услышать что-то другое, всё что угодно, но только не то, что ему сейчас ответят. Вот потому, капитан, завтра командовать там будет старший лейтенант Карташов, а не ты. Зло процидил Хворостин. Вопрос решается на уровне повыше твоих капитанских звёздочек. Самое разумное сейчас было извиниться и уйти. Но Берденко вдруг словно разорвало изнутри. Будто где-то там долгие недели копилось что-то царапающее, скребучее, недовольное. Наполняло, распирало, как гели резиновый шарик. А теперь кто-то поднёс к этому шарику иголку и всё накаченное рвануло наружу. Бах. "Такие вопросы", проговорил он неожиданно твёрдо. "Решаются на уровне сильно выше моих и ваших звёздочек". "Зарываешься, капитан". Хворостин расправил плечи словно петух, готовый задавить соперника внушительностью в топорщенных перьях. В Кремле знают — в лоб спросил Андрей. — В Кремле узнают тогда, когда я буду внутри периметра, когда я буду удерживать и контролировать какую-то территорию, когда станет ясно, что победа у нас в кармане и будет понимание того, что с этой победой мы можем поиметь. Вот тогда подключится тяжелая артиллерия. Товарищ генерал, Это беспредел. Я не стану в этом участвовать. Хворостин посерел. Губы его побледнели и превратились в тонкую суровую нитку. Когда генерал заговорил снова, слова вылетали из него так, будто он сплёвывал каждое. Закрой рот, капитан, и думай впредь, кому и что говорить. Понял? «Ты не на гражданке! Твое дело выполнять приказы! Понял?» «Так точно!» – злот озвался Андрей. «Тогда свободен!» Берденко развернулся и, не сказав больше ни слова, покинул помещение. Решение созрело само собой. Так же резко, как возник предшествующий ему всплеск эмоций. Просто что-то щёлкнуло в голове, и стало ясно, что так надо. Только так. По-другому нельзя. Он выскочил из штабного домика и вприпрыжку кинулся к казарме. Свой домик был оборудован только для генерала. И Берденко, и Карташов, и младшие офицеры жили в бараках, на общих условиях. Разве что имели отдельные комнаты. В комнату он ворвался шумно, с рывками. как несущейся через лес Кабан. Дверь резко хлопнула в установившуюся после отбоя тишине. Щёлкнул выключатель. Тусклая жёлтая лампочка вспыхнула на контрасте так ярко, что чуть не ослепила, заставляя сощуриться. Что ты делаешь? Одёрнулась в голове остатками здравого смысла. Ты солдат. Твоё дело выполнять приказы. Рука решительно дёрнула дверцу тумбочки. Так надо. Это честно. Есть приказы, которые выполнять нельзя. Если приказ идёт против совести, и совесть эта ещё есть. Может, это и против присяги, но зато по-человечески. А законы человеческие никто не отменял. И нет такого закона, который обязал бы солдата стрелять в своих соотечественников. Здесь присяга не работает. Только личные интересы этой присягой оправданные и совесть. Что пережмет. А дальше выбор. У каждого свой. В каждом случае индивидуальный. Хворостина в избенке не оказалось. Но в штабной домик возвращаться Берденко не стал. Он стоял у крылечка, смотрел на низкие закрывающие луно облака и курил. Дымил одну за другой, что с ним не случалось больше десяти лет. С тех самых пор, как первая любовь вильнула хвостом и ушла к другому. Генерал появился на четвертой сигарете. Злой и уставший. Андрей заприметил его раньше, чем заметил капитана Хворостин, потому успел отметить и сутулившуюся спину, и шаркающую походку, какой загромным генералом прежде не замечал. Берденко отбросил окурок и вышел, заступив дорогу. Хворостин ни дрогнул от неожиданности, но поспешно выпрямился. Разрешите обратиться, товарищ генерал. Что тебе ещё? Хмуро поглядел Хворостин. Андрей молча достал подготовленную бумагу и протянул генералу. Тот принял, глянул мельком, фыркнул близгливо. Ты правда дурак, капитан? Что? Ашка сыграла. Прошу. Я вижу, что ты просишь, перебил генерал. И вот что я тебе скажу. Он перехватил капитанский рапорт за уголки. и дёрнул. Бумага с треском порвалась на две части. Хворостин сложил вместе получившиеся половинки и дёрнул снова. И снова. Берденко смотрел на начальство зло, будто ему связали руки за спиной, а потом плюнули в лицо, не оставив возможности ответить. Наконец Хворостин закончил раздирать останки несчастного листка и медленно посыпал обрывки на землю. До конца операции, капитан, ты будешь сидеть здесь на кордоне и выполнять свои непосредственные обязанности. Когда всё закончится, я подпишу тебе любой рапорт, хоть о переводе, хоть об увольнении в запас. Мне не нужны такие люди, как ты. А сейчас кругом. Шагом марш. И сделай так, чтоб я тебя не видел. И хворостин пошёл прочь. Яростно чеканя шах.